Взаимосвязь уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Соотношение уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности характеризуется следующими положениями. Первое. Оперативно-розыскная деятельность, хотя и преследует те же цели, что и уголовный процесс, в содержании последнего не входит. Второе. Уголовно-процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия урегулированы различными источниками права. Третье. Уголовный процесс гарантирует более высокий, чем оперативно-розыскная деятельность, уровень обеспечения прав и законных интересов граждан. Четвертое. В отличие от уголовного процесса, оперативно-розыскная деятельность может иметь негласный характер. Большинство применяемых здесь методов представляют собой совершенно секретные сведения.